Не знаю, из какого ведомства этот дядя, но приемчики у него специфически весьма. Мозги мне компостирует данный товарищ. Так что, судя по ухваткам, опыт у очкастого немалый. Ну что ж, надо отдать должное моим учителям. Много же их было. Кое-что в мою вредную голову они в свое время вложили. И некоторые вещи я запомнил, и запомнил хорошо. А красивая у мужика строчка на воротнике. Прямо-таки загляденье. Как интересно знать, ее вышивали машинкой? Или портной вручную постарался? Нет, стежки ровные, шаг одинаковый. Чтобы так вручную вышить, хорошим мастером быть надо а посадят ли такого мастера больничные халаты шить. Хм, вот уж фиг. Подполковник, вы меня слышите? А голосок-то не плывет более. И очень хорошо слышу. Кстати, раз уж такой у нас разговор пошел, как я должен к вам обращаться? Не «как я могу вас называть», а именно «как должен». Тут ежели кто не просек, своя фишка есть. Раз я кому-то там должен, то вроде как и верховенство его признаю. Но уж морально это превосходство обязательно. Между могу и должен дистанция ого какая. И если мой собеседник в натуре является спецом, просечет эту фишку в раз. А то что я чуток притормозил, Спишет на свои старания, еще и нос перед самим собой задерет. Это не жалко. Пусть задирает. Можете называть меня профессором? Разрешил, так сказать, с барского плеча. Но спасибочки тебе, мил человек. Век помнить буду. Твой век, ежели ты, милок, этого не просек еще. Ничего. На мою память это тяжким грузом не ляжет, ибо особо долго ты на этом свете не загуляешь. Спасибо, герр-профессор, учту. Пусть он свою победу празднует. Разрешаю даже рюмку хлопнуть, хоть две, не из моих же запасов. Повторяю свой вопрос. Вас направляли? Ты, дядя, не слишком ли хитрый? Спрашивать-то логичнее было бы, кто меня направлял. Действительно ли этот или другой? А ежели хорошенько припомнить? Вот так и ловят оппонента. Неопер ты, мужик, я никогда им не был. Догадываюсь, что и это далеко не все твои фокусы. Есть что-то и в загашнике. Ну так и я. Тоже не пальцем деланный. И ежели кто думает, ну, глядя на мою простецкую рожу, что понял меня до дна, такому человеку даже и сочувствовать не нужно. Поздно уже, разве что на поминки сбросится, Ибо тело как такового могут и вовсе не сыскать. И вредны мы все, как учили. Хотя опыт допроса у него есть, не спорю. Но одно дело — допрашивать умевшего от таких штучек-дрючек клиента и совсем другое — колоть злобного и хитрого диверсанта, который, кстати сказать, и сам-то все это делать умеет. Можно даже экзамены не сдавать. Правда, у нас и приемчики малость отличаются, но сути дела это не меняет. Так что ты, дядя, можешь и дальше разыгрывать тут большого начальника и вгонять в ступор несчастного холечика. Твое право, мужик. Только не заиграйся. А профессор между тем разливался соловьем. Сколько человек присутствовало при вашем эксперименте? Трое. Профессор Ситников. Да простите меня, Серега, что я и его сюда приплел. И две его ассистентки. Вот и поломай теперь голову, что это за бабы такие были. Странным образом немец воспринял мои слова очень даже благосклонно. Вы можете их описать? Минут пять вдохновенно фантазирую описывая ему внешность Леночки, официантки из моего лесного домика и котенка. Уж какой бес дернул меня за язык, и не знаю. Решив совсем уж приукрасить картинку, наделяя их обеих прямо-таки голливудской улыбкой и соответствующими пропорциями. Впрочем, к их внешности профессор остается глух на один неожиданный вопрос он все же задает какие прически носят эти женщины опа а что тут и это с какого боку спрашивается но ему оно зачем то нужно словесный портрет хочешь их найти до да сюда притащить деминэнта они как то же добыли А ведь может, сволочь такая. Ну да ладно, сейчас ты у меня поскачешь. Попробуй хоть кого-то по таким приметам найти. Опухнешь. Длинные у них волосы, распущенные. Я еще все время удивлялся, отчего они косу не заплетают. Наверное, блажь какая-то или мода. Немец снисходительно хмыкает и каким-то сочувствующим взглядом смотрит на меня. — Ну да. — Хм, ну если только отчасти. — Вот тебе здрасте. — Что же такое, я сказанул? — Вы можете нарисовать помещение, где проводились эксперименты? — А вот тут врать нельзя. Неизвестно, что я там в бреду наговорил. Очень даже вероятно, что это описание у них уже есть, и сейчас они попросту меня проверяют. Ладно, родной, попробуй сконструировать, ну, пусть даже и простенький ноутбук, по моему-то описанию. Я круто не завидую тому спецу, который рискнет делать что-либо по моим словесным пояснениям. «Бумагу и карандаш?» «Ого!» «Напрягся, медвраток!» «Слышит наш разговор?» «Не громко вроде бы разговариваем, не орем вроде бы». «Ляжка!» Щелкает в воздухе пальцами профессор. «Бумагу и карандаш!» «Фальшивый медик остается недвижимым, а сигнал кому подавался?» Скрипнула дверь и на пороге возник еще один персонаж, и тоже в белом халате. В руках сей товарищ держал несколько листов бумаги и пару карандашей. «Ага, стало быть, нас слушают. Очень даже вероятно, что и пишут. Фрицы в этом деле были спецами неплохими. И еще одно наблюдение. Появившийся комрад...» принес с собою два карандаша. А вот про те огрызочки, что любезно предоставил мне доктор Холичек, даже никто и не спросил. Вывод. Получил мой лечащий врач неслабых триндюлей за неспособность раскрутить клиента на откровенность и панура куда-то уполз, никому не сообщив о том, что дал мне бумагу и огрызки карандашей. Правильно. Не оценили его трудов тяжких. А это как-то не очень способствует хорошей памяти. Обида все застилает. Ну, с бумагой-то ничего страшного. Эти листики на подоконнике лежали. И бдительные медсестры их тотчас же приватизировали. Непорядок. Не удосужившись полюбопытствовать, для чего? Нужна бумага без приспособлений для письма. И вот остались у меня эти карандашики. Полезная вещь. Они же не только для рисования применяются. Хочу вас предостеречь, подполковник. Поднимает палец вверх немец. Мы и так знаем очень многое. Вы в свое время были достаточно откровенны. Это он типа меня топит? Мол, тебе нет дороги назад? Ну что ж, подыграем. Ему сейчас только аплодисментов не хватает. Я понимаю, гер профессор Еще когда увидел здесь лейтенанта Демина. Очкастый хмыкает. А чего же вы ожидали, любезнейший? Здесь работают серьезные люди. Мы ничего не оставляем на произвол судьбы. Так вы зевнули? Не усекли, что Демин назвал мне свое настоящее звание? Вот что бывает, когда руководить серьезным делом начинают дилетанты. Нет, где-то ты, дядя, несомненно величина, тут и спорить не стану. Но вот в элементарных вопросах, которые тебе попросту не интересны. Орлы мух не ловят. Ты лох педальный. Да, любой, даже самый сопливый опер первым делом обеспечил бы получение достоверной информации о моем разговоре с Доменом. Ни на разговор бы со мною не пошел без этого.